Глава 11. Место действия. Владивосток. 8 июня. На следующий день после возвращения людей. В городе вновь звучала тревожная сирена, которую пытались перекричать громкоговорители, призывающие соблюдать спокойствие и не паниковать. Ведущие из города дороги были забиты машинами. Сломавшихся просто сталкивали на обочины бамперами и ехали дальше, порой сбивая выбегающих на дорогу людей, чтобы уговорить взять их попутчиками. Владивосток почти не пострадал в первый день. Жители отделались испугом, слыша звуки выстрелов и видя кружащие вертолеты. Несколько проломов появилось в зеленой зоне недалеко от пригорода, но оттуда вышло множество слабых монстров, вполне уязвимых для обычного огнестрельного оружия. Но в этот раз все оказалось куда хуже. Из Амурского залива к городу приближалось огромное морское нечто, Больше всего оно напоминало зеленого кальмара, который поднялся из воды и шел на своих щупальцах, как на ногах. В новостях его немедленно прозвали Ктулху. Некоторые всерьез верили, что это и есть фантастический бог из морских пучин. Ракеты его ранили, один раз даже опрокинули. А затем он стал от них защищаться при помощи управляемых магией водных плитей и стен. Его собратья помельче — Всего-то с автомобиль размером вылезали на берег и пожирали людей. Одарённые многие из которых проявили себя ещё в первый день, встретили монстров на подходе. Сначала обороняли пирс. А когда наплыв монстров и усиливающиеся волны заставили их отступить, поднялись на земляной вал высокого берега и начали занимать крыши прибрежных отелей и административных зданий. Ливень всевозможных дальних атак То набирал силы, когда прибывала новая группа, то почти угасал. Ведь большинство одарённых были лишь первого уровня. Единицам даровали пятый или десятый. Всё казалось сценой из американского блокбастера настолько внезапной, что многие ещё надеялись проснуться. Или хотя бы увидеть, как сейчас из города поднимается огромный робот и начнёт сражение с монстром. Но реальность была гораздо более жестокой. Монстры неумолимо наступали, уже захватив берег. Нашедшего за ними гиганта попросту не хватало огневой мощи. Надежда таяла, но люди продолжали попытки ослабить монстра. Пробить его защиту тысячами мелких атак. Среди пришедших магов один пока ни разу не атаковал. В самом начале он легко забрался на покатую крышу старинного пятиэтажного здания ближе к середине полуострова во второй линии от земляного вала. Остальные стремились стать ближе и даже не обратили внимания на задержавшегося в тылах. Однако теперь все заметили замершую фигуру, объятую голубым сиянием. Одарённый уже несколько минут стоял на месте, вскинув правую руку с украшенным гравировкой металлическим наручем, в котором ярко сиял синий камень. Подчиняясь дару обладателя, вся энергия вокруг собиралась в синюю сферу. Сначала она походила на небольшую искорку но уже разрасталась до размера меча, как будто сотканного из бурлящей звёздной плазмы. Парень, немногим старше 20 лет, широко улыбался. Единственный из всех одарённых, встречающих монстра, он радовался этой атаке. У него не возникло и мысли о бегстве. свечение становилось всё заметнее. Сквозь грохот и крики теперь пробивался гул заклинания. Военные пока недоуменно косились на того, кто так долго собирал одну атаку уже сочли каким-то слабаком, теряющимся на фоне запускающих огненные шары, взрывающихся пахлещей зажигательной гранаты. Обычные люди смотрели на самых ярких везунчиков. Однако одаренные, в особенности обладающие высоким восприятием, ощущали давление мощи и инстинктивно пятились в стороны. Перепрыгивали на крыши подальше, уходили на иные улицы. «Узрите мою силу!» Одновременно с тихой фразой бурлящая магическая сфера выстрелила вперёд, подобно рельсовому снаряду из фантастики. Оставляя за собой голубой трассёр, она пронеслась мимо стены другого старинного здания, ударной волной выбивая стёкла и кроша стены. Ещё уцелевшие зелёные деревья, росшие на земляном валу, мгновенно превратились в обожжённые щепки. Землю вскрыла, словно в неё направили струю реактивного двигателя. Один из кальмаров, просто оказавшийся в паре метров от снаряда, взорвался сгорающей кровавой кашей. Море расступилось, перевернувшуюся большую прогулочную лодку отшвырнуло в сторону, как игрушку. Огромные разрушения были лишь сопутствующим уроном, ударной волной и результатом небольшой утечки энергии. Сфера попала точно в центр торчавшей из воды туша и вспыхнула так, что люди закрыли глаза — За светом пришел грохот взрыва, столь громкий, что несколько человек от испуга потеряли сознание. Некоторые упали на землю, закрывая голову руками. А сверху начал падать зеленый дождь из крови и мяса. Тысячи людей в ужасе смотрели на разорванного надвое гиганта. Огромные куски падали обратно в море, но даже стоящих в авангарде людей накрыло смердящим ливнем. Однако не это было худшим. Поднятая волна накатила на пирс, заваленный живыми и мертвыми кальмарами, снесла технические сооружения и выплеснулась наверх, снося еще целые сегменты забора и смывая с дороги машины. К счастью, волна потеряла силу, защитников лишь намочила грязными брызгами. Гораздо больше досталось пирсам и отелям. Монстров не интересовали простые разрушения, Но волна повредила все прибрежные постройки и выбила стекла первых этажей. А на все это с улыбкой смотрел Тимур Грибов. Простой студент Дальневосточного федерального университета. До вчерашнего дня обычный, ничем не примечательный парень. Теперь же герой, спасший город. В его интерфейсе пришло несколько уведомлений. Уровень повышен до 81 -го. Что, всего один за эту махину. Да тут минимум десятка должна быть». Системы ее создатели остались глухи к возмущениям. Однако взгляд на мертвого монстра быстро исправил настроение парня. Даже неприятное сосущее чувство пустоты из-за магического истощения стало чем-то несущественным. Всего через несколько минут к нему на крышу залез некто в военной форме, но без погонов. Полноватый мужчина средних лет отнюдь не выглядел солдатом. Скорее уж каким-то чинушей. Тоже одарённый, но это неважно. Пришедший выглядел как представитель власти. «Ну вот, теперь меня будут восхвалять. Надо решить, как себя вести. Побыть скромным героем, который делал своё дело, или принимать все почести с гордо поднятой головой». Успело пронестись в его голове. Однако от мужчины средних лет он услышал совсем иное. «Ты что творишь, мля?» «Что?» — не понял парень. Военный глубоко вздохнул и выдохнул. Какой у тебя дар и уровень? Я Тимур Грибов. Парень подобрался, подумав, что тот крик вовсе был адресован не ему. Скинул подбородок и начал вещать. Только что взял 81 -й. Мой дар называется «контроль энергии». Редкий и очень мощный. Настолько, что в группе подготовки я был один. Меня лично тренировали, даровали силы и оружие. Он продемонстрировал наруч. Чиновника он несколько удивил. Тот слышал только о том, как даруют холодное оружие. Ему самому преподнесли далеко не скромных размеров меч, который он сейчас оставил подчиненным. Но смердящая кровь монстра, крики и грохот рушащихся зданий сейчас были гораздо важнее. «Зачем ты ударил так сильно, балбес? Посмотри, сколько разрушений из-за тебя!» «Чего?» — опешил парень. «Вы не могли убить монстра. Благодарите меня за то, что я его уложил. Кретин! На берегу ждали те, кто не может бить на большую дистанцию. Ты, сопля, посмотри, что творится на пирсе. Из-за тебя одного больше разрушений, чем от всех монстров. Мужчина продолжал кричать, указывая на произошедшее. Могли быть и раненые люди. Вот должен был Тимур знать, насколько мощно бьет. Его дар позволял контролировать дикую энергию, рассеянную в пространстве, использовать ее в собственных атаках. Чем жарче битва, чем больше маны выбрасывается в пространство, тем сильнее он становится. Но главное, что одаренные отлично ощущают свою силу. И в течение двух месяцев всех учили оценить прилагаемое усилие. «Все, задолбал, иди нахрен!» — крикнул Тимур, показывая средний палец. «В следующий раз, как монстры придут, хрен пальцем пошевелю, пока не приползете на коленях!» Его резерв немного восстановился. Он спрыгнул с крыши, как будто оттолкнулся от невидимой голубоватой платформы. С огромной скоростью он ушел с полуострова в сторону городского центра. Слишком быстро, чтобы пробовать его догнать. К тому же еще требовалось расправиться с мелкими монстрами и слетать к пролому, возникшему с другой стороны пролива на пустынном берегу. Мужчина взял телефон и обратился к подчиненному. «Поищите Тимура гребова и установите слежку. Это он долбанул». Сопляк, лет 20 с чем-то, худощавый, на руке серебристый наруч с голубой гравировкой. Это стало настоящей головной болью. Силу получали недостойные, а те, кому повезло. Впрочем, как долго проживет неуравновешенный подросток, не ставший частью формирующейся системы. Плевать, лишь бы не натворил еще чего. Наталья буквально за руку притащила меня к своей команде, собирающейся поблизости около двух минивэнов. Причем не отечественных и довольно хороших. Модели выглядели новыми, а на крышах установили синие проблесковые маяки. Вот, я о нем рассказывала. Его дали нам в подкрепление. Рыжая обратилась, видимо, к командиру группы. Атлетичный мужчина держал в руке спортивный блочный лук. На его форме красовались погоны лейтенанта. «Спокойнее, сержант. Я лейтенант Артем свиридов Командир этого отряда. Почему нет метки? какой дар уровень На какую дистанцию фокус способностей? Алексей Корнев. «Антимагия. Пассивный навык скрывает метки. Исключительно ближний бой. Уровень оставлю при себе. Высокий». Я смотрел своего командира. Тоже слишком молод. Уверен, опыта у него мало, а может и вовсе нет. Скорее всего, всех одарённых сейчас спешно повышают и дают командовать отрядами. Даже Наталье несколько дней, как поступившей сюда, дали звание сержанта, поставив выше рядового состава. Свиридов свел брови, проводив взглядом рядовых, затягивающих в наш транспорт последние сумки, и кивнул на ближайший. «Понятно. Поговорим по пути. Я же просил еще пару магов. Ладно, не поранься, целителей с нами нет. Максимум Клавдия может наложить повышение живучести». Еще одно из знакомых лиц. Миниатюрная девушка, которая чуть ли не обнимала импровизированное копье, Вроде тех, что я делал сто лет назад. Из черенка, от лопаты и штык-ножа, сейчас закрытого ножными. Военной формы нужного размера, видимо, не нашлось, она пришла в джинсах и куртке. Только кепка и заламинированный бейджик говорили о том, что она не заблудившаяся девушка. Кстати, бейджики носили все, кто был в гражданке. На меня она смотрела, широко раскрыв глаза, пискнув что-то вроде «Здравствуй». «Привет. И я тебя припоминаю, но забыл имя». Я посмотрел на крупного бритоголового мускулистого мужчину, который держал весьма паршиво сделанный башенный щит и булаву. «Сергей». Он перехватил оружие и протянул руку для рукопожатия. «Жаль, ты тогда убежал». «Нас, как нашли, сразу в оборот взяли». «Загружаемся», — приказал свиридов «Пообщайтесь в дороге. Раз уж вы знакомы, проведите для новобранца инструктаж. Рядовой, дай сюда ту тряпку. Нужно завернуть оружие». «Надо бы сделать ножны для копья из какого-нибудь куска кожи. Я в своё время поленился». Пока завернул в тряпку, чтобы не порезать обивку салона при случайном движении. Команды загружались в минивены, в котором второй ряд сидений сразу за водителем развернули в обратную сторону. То есть мы сидели лицами друг к другу. Причём между двумя креслами оставили узкий проход, через который можно протиснуться на пассажирское место около водителя. На заднем диване три комфортабельных на вид места. Компоновка не только позволяла общаться, но и оставляла больше места в ногах, куда накидали сумок. Сверидов сел на переднее пассажирское сиденье. Я первым занял кресло, как раз и повернутое к водителю спиной. Троица знакомых напротив и еще какой-то хмурый мужчина средних лет занял последнее место. Машина взревела и резко стартовала так что пришлось упереться ногами в пол, чтобы не свалиться с места. Мы выехали с территории военной базы и понеслись по шоссе, явно превышая скорость и разгоняя остальной поток мигалкой. «Новобранец, расскажи подробно о своих способностях», приказал свиридов заглянув между кресел к нам. «Могу бить, могу не бить. Могу смотреть, как бьют другие и советовать, как бить больнее». Использовал я недавно возникшую в уме шутку. Она почему-то не зашла. Младший лейтенант помрачнел. «С таким настроем лучше выходи прямо сейчас. Но спешу на то, что ты хотел показаться оптимистом. Запомни, у солдата нет чувства юмора. Я пожал плечами, видимо, не очень уместно. Запомнил. У меня нет активных способностей, только высокие физические параметры, и на меня не действует магия. Я надеюсь, это еще одна дурацкая шутка? И опять на меня смотрят сверху вниз. Впрочем, мне плевать». Смогут оценить в бою. У меня очень высокая физическая сила. Нет, не шучу. Увидите. Лейтенант хмурился. И я ощутил волны какой-то силы. Некое сканирование. Удачи, что сказать. С такими задатками станешь хорошим строителем. но ну ли сможешь убирать трупы тварей? Ого, меня сейчас определили в уборщики и грузчики. Забавно. Какая-то честь ума понимает его точку зрения. Проснувшийся призрак 20-летнего мальчишки даже считает это оскорбительным. Мне же просто плевать. Я пойду уничтожать монстров, ибо знаю, насколько хорошо я способен это делать. Я не наивный дурак называть себя идеальной машиной для уничтожения монстров. Ведь мне критически не хватает дальних атак. Но само мое выживание говорит о способностях. Лейтенант то ли понял мое пренебрежение его оценкой, то ли додумал мои мысли сам, но посуровил еще сильнее. Всем хочется стать героями. Но важнее быть реалистами. Люди вокруг тебя могут подорвать здание взмахом руки, скосить рощу, заморозить монстра размером с автомобиль, усиливать других или создавать настоящие магические щиты. А все, что можешь ты, это махать мечом. Это могут все точно так же, прокачивая параметры. К тому же тебе по-настоящему не ставили удар. Я пожал плечами. Вы меня не слушали. Я антимак Свиридов еще несколько секунд смотрел на меня. «У тебя будет шанс показать, на что ты способен. Но знай, что если умрешь, будешь виноват сам. Команда не станет задерживаться из-за одного тебя, поскольку это поставит под угрозу гражданских. В случае, если доставишь проблемы, останешься охранять автомобиль. Команда проведет вводный инструктаж». Лейтенант вернулся на свое место. «Все справедливо, иначе и быть не может. Меня это вполне устраивает». алексей «Как провел эти три дня?» — спросила Наташа, найдя, с чего начать разговор. Я несколько секунд раздумывал над ответом, так что девушке уже, видимо, стало неловко. В итоге ничего дельного не придумал. С родителями. «Они живы?» — переспросила она и после моего кивка обрадовалась. «Это хорошо. Я сама так испугалась, что просто помогала военным. Только когда связь заработала, узнала, что все хорошо». «Правда, они не очень обрадовались, что мне пришлось уйти в Академ. А ты где-нибудь учишься? Работаешь?» Наташу мерь пыл, шепнул Сергей, располагаясь поудобнее. «К тому же нам нужно обмениваться информацией, а не знакомиться». «Учился в МГТУ», — ответил я после раздумий. «Почему Академ?» «Ну, надеемся, что всё нормализуется, и я смогу доучиться. Хотя бы на заочном». Рвение девушки удивляло. «И почему надеемся?» «Во множественном числе». «Проведите инструктаж», — раздался приказ свиридова прекрасно слышавшего, о чём мы говорим. «Так точно», — подобралась Наталья. А затем замялась, думая, с чего начать. «В общем, тебе, наверное, и так понятно, как работает армия. Любой приказ командира группы выполнять без раздумий и споров, даже если ты с ним не согласен. Атаковать без команды тоже нельзя. Решение о разделении лута с пролома тоже принимает командир. А ещё он может приказать не добивать монстров, чтобы это сделал другой. Наташа собрала мысли вместе, заодно проговаривая всё, что должна заучить наизусть. В общем, ничего сложного и особого. В свою очередь, я решил удовлетворить своё любопытство. Насколько я видел, наша группа со мной теперь насчитывает 11 человек. Уточнил я, зная, что водители не одарённые. В целом, людей, кажется, довольно много. Уже подсчитали, какая доля стала одарёнными? «Немногим меньше процента», — ответил Сергей. Причём около 90% остались первыми уровнями. Ещё больше 9% получили вдар от 5 до 15 уровней. Мне кажется, ли ты попал в оставшийся процент? Я пожал плечами. Значит, примерно 1 на 10 тысяч сразу сильный, вплоть до уровня Изотова. В городе вроде Москвы с населением в 13 миллионов. Даже если округлить в меньшую сторону, появилось около тысячи относительно сильных одарённых. Конечно, это не значит, что все равны мне. Но в случае появления сильных тварей, есть кому сражаться, и смерть одного подполковника не рушит оборонноспособность столицы. Без сомнения, сильно ослабляет, но не означает полный крах. «Нам бы поменяться дарами, да?» — невесело усмехнулся здоровяк. «Почему?» — не понял я. «Ну так, прокачка тела зависит от физического состояния. А ты специализируешься на ближнем бое. Зато ты мог бы прокачать магическую силу и раскрыть мой дар». Хм. Я читал в интернете, что прокачка строится следующим образом. Сила, ловкость, выносливость, восприятие, живучесть — магическая сила. На каждом уровне растет несколько параметров, связанных с даром, и дают какое-то количество свободных очков. Чем выше уровень, тем больше дают. То есть, хотя каждый следующий уровень взять сложнее, прибавка от него выше. Все параметры увеличивают вполне очевидную характеристику человека — Разве что восприятие — это не столько чувствительность органов, сколько скорость восприятия — это самая реакция. Ну и живучесть, по слухам, добавляет сопротивляемость ядом. Однако про нелинейность влияния я тоже слышал. Глубокий старик с перекачанной живучестью не помолодеет. Растущая ловкость не сделает из него акробата. То есть, тощий парень вроде меня будет на наглого уступать двухметровому шкафу с таким же параметром прокачки силы. Интересно, как это работает не с точки зрения интереса, а в реальной магии. У меня, кажется, просто равномерно развивалось всё. Подкачаюсь, пожалуй, плечами, хотя самому уже интересно, начнёт ли тело меняться. Какие примерно потери? И почему с нами не послали лекаря? Всех направили в больницу. Наташа сначала ответила на последний вопрос. Ибрагим круглые сутки в палате. Кстати, оказалось, что только лечение одарённых даёт опыт. И он почти не качается. Неожиданно заговорил свиридов «У аналитиков есть гипотеза что все поддерживающие классы хорошо прогрессируют только в бою с монстрами. Думаю, скоро начнут посылать с нами, как только команды сработаются и выработают тактики. А потери есть, и потому, Алексей, никаких геройств. Вообще, ближний бой — это последнее дело. Тем более, пока ты не прошел нормальную подготовку». Я не знал, что сказать, а потому промолчал. Должен заметить, командир отряда по излучаемой силе Немного уступал Наташе и Сергею. Повисла недолгая пауза. Движок машины ревел, нас иногда болтало, водитель словно вел скорую, несущуюся к умирающему. Зная повадки монстров Орды, максимально оперативно пресечь их распространение и правда не лишнее. Но с таким числом одаренных скоро организуют территориальные центры обороны. А выездные команды будут элитными силами, если не справляются местные. Алексей, могу задать вопрос? — вновь заговорил здоровяк. Я промедлил, сначала не поняв, к чему вообще спрашивать, а затем кивнул. «Как твоя семья отнеслась к тому, что ты здесь? Как бы это сказать, молодой ты?» «Они должны гордиться, — сыном лезла Наташа. Кто, если не мы?» «Не одобрили», — кратко сказал я. «А твои и Клавдии?» Невысокая девушка, сидящая в дальнем от меня углу дивана, разглядывала меня, оружие и пол, но говорить, как будто бы боялась. Сейчас же она поджала губы. Я их потеряла до прихода магии. Авария. Жила с бабушкой. Ей всё равно, — тихо сказала девушка. Мы тоже, наверное, скоро умрём. Не будь такой пессимисткой, — возмутилась Наталья. Прорвёмся и будем сильными. Если берёшься за дело, достигай в нём высот. Иначе зачем вообще браться? Рыжая продолжала щебетать. Подтвердив, что ее родители хоть и не были рады невозможности учиться дальше прямо сейчас, то она, студентка МГУ, да еще на кафедре международные отношения, но позволили реализовывать призвание. Тем не менее, как уляжется, она надеялась получить диплом. В ответ на мое легкое недоумение удивилась сама. Ей нужно высшее образование, мол, мало ли что произойдет в будущем. А так всегда есть профессия. В гибель или хотя бы перестройку мира она не верила. Я хотел было спросить, почему тогда не тратить свободное время на обучение чему-то полезному, тем же боевым искусством, медицине или языкам, но в итоге решил, что мои вопросы будут звучать странно. Своя голова есть на плечах, и зачем мне лезть? Пока общались, открыли сумки, которые содержали пайки. Многие завтракали довольно давно, и на ходу, и перед боем подкрепились злаковыми батончиками, которые запили водой или даже энергетиками. Всё необходимое для бодрости. Ожидая большой расход энергии, я продолжал активно потреблять паёк и заодно изучать сумки. Полевые медицинские наборы, прочные мешки, сигнальные ракетницы с батареей и снарядов. Сергей оказался тренером в спортзале. Причём в прошлом работал в офисе, но выгорел. Клавдия училась в педагогическом колледже на бюджете. Становиться учителем не собиралась, просто выбрала получение хоть какой-то корочки. Я также лишь кратко обрисовал, кем я был. Последний член нашей команды пребывал в мрачном настроении. Он лишь представился и сообщил о распространённом даре управления льдом. Я припомнил, что в той группе тоже был криомант и поинтересовался, почему он не в команде. «А, погиб вчера Наталья погрустнела. «Нам рекомендуют особо не привязываться друг к другу». И «Я рекомендую следовать совету», — снова заговорил с пассажирского свиридов Чем меньше знаете друг о друге, тем легче примите потерю. Вернемся к планированию. Алексей, для краткости будешь Лехой. Еще раз напоминаю, в бой вступать только если враг добежал до магов. Ах да, по лексике. Магами называем тех, кто специализируется на дальних атаках. Милишниками или бойцами тех, кто на ближнем бое. Универсалы эффективны на любой дистанции. Про лекарей, баферов и защитников, думаю, догадываешься. Я просто кивнул, понимая, что мои слова о силе пока ничего им не докажут». Так вот, разведка передает уточнение. Враг приматы, похожий на рангутанов ростом 3 метра. Особо сильных магических способностей не демонстрировали. Большая часть стаи сейчас рыскает по поселку недалеко от пролома. Его должны были эвакуировать в первый день. А территориальная оборона Сергиева Посада отгоняет монстров. Но они все равно могут нанести ущерб. Уровень низкий, а площадь большая. Поэтому сначала движемся к ней и зачищаем, разделившись на две группы. Потом сворачиваем к пролому и зачищаем его. Вероятно, к тому времени нам найдут еще задачу. Работаем быстро, но аккуратно. Вот и весь вопрос. Мы свернули с шоссе на Сергии в посадку поселку. На прогулке времени не теряли и доехали почти до заборов первых домов. Остановились только потому, что впереди на дорогу вышел монстр. Двухметровая бесхвостая обезьяна, покрытая густым темно-синим мехом с когтистыми руками и солидным набором черных зубов в выпирающей пасти. Она привстала на задние лапы и смотрела на нас светящимися голубыми глазами. Выскочивший из машины свиридов тут же наложил на тетиву лука стрелу, вспыхнувшую зеленоватым светом, и выстрелил. Удивительно метко. Он бы попал, если бы противник стоял на месте. Конечно же, обезьяна уклонилась и юркнула обратно в лес, крича и шипя на всю округу. Стрела, кстати, вонзилась в асфальт, как в пучок соломы, а затем надломилась. «Прораб, левый флаг и вся деревенская дорога!» — крикнул наш командир военному, вышедшему из старого минивена. Видимо, позывной. «Мы используем обычное построение, Лёха. Прикрываешь правый фланг. Задача ясна?» Я просто кивнул. «По-моему, тут и ребёнок поймёт». Машины развернулись и с рёвом движков понеслись прочь. Мы выдвинулись быстрым шагом. Как оказалось, дорога в посёлке сразу разделялась на две. Причём с одной стороны шёл сплошной лес, видимо, она окольцовывала деревню. Клавдия держалась в центре построения, Наталья гордо шла в авангарде с мечом наголо имеющим простоватое лезвие из нержавеющей стали. Довольно тонкий, без изысков и уже повреждённый, с парой зазубрин. Впрочем, то, что и успели сделать оружие, уже показатель признания ценности. Вот булава, закреплённая в петле на поясе Сергея, была неопознаваемой ржавой железякой, на которую наварили шипы и посадили на рукоять топора. Немного похожа на дифференциал заднего моста автомобиля. Кстати, щитоносец также вышел в авангард, прикрывая себя щитом, надетым на предплечье. Его руки светились, магические нити сплетались в сложный красивый рисунок. Он выпустил волну манны, после чего мужчина свел брови. Какой-то плохой отклик. Много едва различимых сигналов. Я вторую группу словно издалека засекаю. Интерфейс показывает, что покрыл небольшую область из-за помех. Я заметил, среди деревьев со своей стороны движения слух уловил странные шорохи. Хотя не факт, что это монстр. Что же, мне лучше отойти. Я направился к лесу, вызвав недовольство Сверидова. Стоять. Кто позволил нарушать строй? Моё присутствие ослабляет магию. Кроме того, враг. Я крутанул копье древком, отбив брошенный в меня кусок дорожной брусчатки. Должен сказать, весьма неплохо брошенный. Попадание в голову человека проломит череп. В этот момент Свиридов округлил глаза, подавившись тем, что только что хотел сказать.